Глава 4. Поднял я эльфов при первых признаках рассвета, так как разлеживаться не имеет смысла. А мысль, что чем раньше мы прибудем в точку назначения, тем быстрее я избавлюсь от этой парочки, подгоняла не хуже пары смотрителей, охотящихся за тобой. Отдав должное короткому завтраку, мы опять ступили на лесную тропу и двинулись дальше. Равномерно шагая вперед, я поймал себя на мысли, что надо бы выбирать короткую тропу. И не обращать внимания на степень опасности. В конце концов, со мной два мага, натренированных на уничтожение любых противников. Вот пусть бы и поработали. А я бы в это время отдохнул за их спинами и заодно оценил возможности магов лично, поскольку чужие знания не передают всю полноту впечатлений. В первую очередь, из-за ограниченности чувств очевидцев. «Вартан!» – окликнул меня страж. «Мы нормально пересечем границу королевства по тропе». Насчет этого можно не волноваться. Следующая ночевка будет неподалеку от нее, но именно до того места патрули не доходят, поэтому я там всегда и останавливаюсь, пояснил я, немного сбавив шаг. А почему не доходит? влезла эльфийка. Потому что пройти в той чаще даже нам проблематично, не говоря уж про людей. Терпеливо пояснил. К тому же каждый второй патруль на химерах поэтому их можно ощутить издалека и вовремя уйти. А необитаемое укрытие они никогда не найдут. Одна из способностей эльфов – ощущать дисгармонию в природе, а значит и приближение искусственно выведенных созданий или нежити. Именно поэтому ушастые – самые лучшие охотники на неживых и монстров, сотворенных магами. «Взять тебя в проводники было отличной идеей», – ухмыльнулся Луор. Хотя сперва мы склонялись к варианту двигаться верхом по дорогам, но потом мы узнали, что в гостинице остановился ты, и наши планы претерпели изменения. Подумать только, а счастье было так близко!» Сокрушенно вздохнул я в ответ, постаравшись прикинуться самым несчастным эльфом в мире. «Это твоя расплата за грехи?» – рассмеялась каратель. «А за какие именно?» – заинтересовался я. «У меня их много». «И они такие разнообразные!» «Так-так, что-то мне захотелось узнать о них поподробнее», — ухмыльнулся страж. «Ждите, так я и признался во всех своих маленьких и очень неприличных тайнах карателю и стражу границы». «О, неужели многочисленные слухи о чрезвычайно извращенной натуре нашего проводника оказались правдой?» — продолжила откровенно потешаться тирани. «До чего докатились порядочные эльфы, верить грязным слухам, распускаемым моими недоброжелателями?» Я сокрушенно покачал головой. Болтать с попутчиками оказалось неожиданно легко. После некоторой практики, установление определенного типа мышления на основной поток сознания и усвоения большинства словарного запаса, а понятие юмора доступны большинству разумных созданий, пусть даже таких примитивных, как люди или эльфы, Поэтому пикировка в своей роли местного обитателя даже стала доставлять некоторое удовольствие, несмотря на крайне низкую скорость звукового общения и малую информативность. «Хм, неужели это все наветы врагов? С трудом верится. Если судить по количеству слухов, хоть один-то окажется наиболее близок к правде. Осталось выяснить, какой именно», — предвкушающе оскалилась эльфийка. Да, любопытствующая женщина страшнее самого ужасного монстра». Заметил я стражу, пристроившемуся справа от меня, и сейчас тщетно давящему смешки. «Увы, не надо было это самое любопытство распалять», – развел руками он. «Но я заранее сочувствую». «Ага, пресловутая мужская солидарность», – Улетела нас эльфийка, насмешливо сверкая огромными глазами. «Но ты не сворачивай с обсуждаемой темы. Очень мне интересно послушать про твои похождения». Поскольку в каждое твое посещение начинается всплеск слухов с участием некоего эльфа. Причем не только про очередные находки и ограбленные древние сокровищницы заброшенных владений древних, но и несколько легкомысленной направленности. Чего только стоит одна свадьба? Ммм, всякое бывало. Особо давними проделками я даже могу поделиться, поскольку это мне уже не повредит. Пожал я плечами». Интересно, Вели специально выбрал настолько яркую и интересную личность, как Теравит Артан. Заметив определенное сходство со мной? Обычно я почти всегда спокоен, но иногда появляется желание сделать нечто, что еще долго не забудут окружающие, и при этом желательно не попасться. Последний такой порыв привел к попытке разрушения сети и последующему преследованию со стороны смотрителей. Едва был вычислен настоящий виновник произошедшего. «Эх, до сих пор вспоминаю об этом с неизмеримым удовольствием, несмотря на печальные последствия в виде пребывания в бездне. Еще хорошо, что возможность подобного была мной учтена, и я заранее подготовился к заключению в столь неприятном измерении». «Конечно, полное уничтожение сети не планировалось, поскольку тогда самый легкий способ обмена и добычи информации исчез бы». Но возможность остановки запущенной цепной реакции разрушения ячеек сети мной была предусмотрена, так же, как и последующее восстановление, даже не поленившись создать маленькую модель и сперва на ней опробовать свои идеи. Я не смог приступить ко второй стадии разработанного плана, поскольку старшие отреагировали куда быстрее ожидаемого и отсекли уже пораженные ячейки сети, препятствуя дальнейшему разрушению. А затем уже и восстановили их. Даже немного обидно, что гениальное создание моего разума остановились столь быстро. Я рассчитывал захватить хотя бы несколько туманностей, а не жалкую сотню с лишним обитаемых систем. Но чтобы найти меня, старшим иссмотрителям пришлось потрудиться намного больше, поскольку цепная реакция пошла отнюдь не от моей планеты, и даже не в соседней туманности. Да и активировалась закладка только после определенных запросов в сеть со стороны обитателей выбранной системы. Пришлось изрядно запастись терпением, прежде чем все условия были выполнены. Но это того стоило. Эх, какая была погоня за мной. К тому времени я уже изрядно наловчился пробивать дальние пространственные туннели, не создавая обширные колебания на точке выхода, по которым меня можно было бы засечь, что с успехом и продемонстрировал явившимся за мной смотрителем, мгновенно исчезнув с родной планеты. Поскакали мы тогда по изрядно. На мою поимку отрядили около трех тысяч смотрителей и двух сотен старших, как я узнал из сети, когда выбрался из бездны. Немыслимая сила, которая может стереть в порошок сотни систем в одно мгновение. Такие цифры заставляют гордиться собой, несмотря на то, что меня в конце концов поймали, хотя и не так быстро, как можно было ожидать. К сожалению, я тогда еще не знал, что у старших есть другие способы определять конечный пункт пробиваемых туннелей. Увы, это опыт, который я не хотел бы повторить второй раз, если уж мне предоставится шанс учинить что-нибудь столь же масштабное. Сначала следует позаботиться о собственной безопасности. Но это дела далекого будущего, сейчас же есть более срочные и неотложные цели. Как я и предполагал, весь путь до конца тропы занял ровно четыре дня. Таких же скучных и бедных на события, как и первый. Не то чтобы я жаловался, но в последнее время слишком много всего со мной случается» чтобы позволить себе расслабиться. Но опять же, небольшой перерыв позволил мне более подробно разобраться в полученных от демонолога знаниях. Общие-то сведения по миру я разобрал и рассортировал, а вот концепции так называемой «магии», заключающейся в управлении грубыми потоками сил, так и остались хаотичным содержимым слепка памяти аборигена. Несмотря на изначально невысокое мнение относительно уровня развития местных повелителей сил, Я оказался очень разочарован, и причина довольно проста. И так, не полностью использующие свои полученные при рождении возможности, маги создали совершенно примитивную систему обучения, где даются только начальные знания, а потом ученик должен сам заниматься своим образованием. Ничего более примитивного и выдумать нельзя. Это получается, что те же люди, чей срок жизни наиболее короток, не успевают даже толком развиться, вынуждены тратить драгоценное время своего существования на поиск и изучение знаний, которые они преспокойно могли получить от более старших одаренных. Но поскольку в их среде принято скрывать полученные знания даже от учеников, то и система обучения довольно скудна. Конечно, даже в такой системе можно найти несколько положительных моментов, как отсеивание недостаточно упорных, упрямых и целеустремленных, Но это такая малость, что не стоит об этом и говорить. По сравнению с нами, обменивающимися полученным опытом между миллионами особей, когда еще была цела планета, то сложившаяся ситуация выглядит на редкость убого. Это не упоминая о закостенелости мышления. Придерживаться раз и навсегда заученных способов манипуляции с потоками энергии просто глупо. Даже не имея возможности применить эту так называемую магию, Я способен рассчитать, куда более действенный способ построить простейшую пентаграмму призыва бестелесных существ разрушительной наклонности, величаемые в этом мире демонами. К сожалению, это не относится к тому способу, которым я сюда попал. Демонолог просто недостаточно образован для этого, а значит и я вместе с ним, поскольку изначально могу оперировать только силами своего разума, и тут уже мои вычислительные возможности не помогут по причине отсутствия необходимых знаний в снятой матрицы. Впрочем, демонологов на планете хватает, и даже если ни один из них не обладает необходимой информацией, я всегда могу вернуться исключительно своими силами, главное их восстановить. Несколько иная ситуация с магией у эльфов, поскольку продолжительность жизни у них куда выше, ушастые вырастают довольно приличных манипуляторов энергиями, чему в немалой степени способствуют пирамиды школ, организованные старейшими магами. Клятва учеников, а также общая сплоченность лесного народа способствует наиболее полной передаче в цепочке учитель-ученик-ученик-ученик-ученика и так далее. Таким образом, у одного мага может образоваться множество поколений последователей, и они будут все увеличиваться по мере подрастания все новых кандидатов в ученики. Образуется целый массив, связанных клятвами эльфов с собственными интересами, которые иногда даже пересекаются с интересами отдельных домов, в которых состоят маги из школ. Впрочем, сейчас в обществе эльфов сложилась ситуация, когда каждый дом имеет собственную школу магии, основатель которой часто и есть глава дома, то есть князь, конкурирующую со школами других домов. И лишь несколько стоят отдельно, принимая по воле основателя в свои ряды всех желающих. Эльфы могли бы представлять для своих соседей куда большую угрозу, чем сейчас, если бы не намного меньшая рождаемость, чем у остальных рас, населяющих этот мир. Таким образом, преимущество в силе и знаниях магов ушастых компенсируется их малым количеством по сравнению с множеством недоучек у людей, которые, тем не менее, способны дать отпор за счет своего количества, пусть и неся огромные при этом потери. Именно по этой причине соседи на их территорию предпочитают не зариться, заключая мирные договора и договариваясь о военной поддержке в случае войны. Эльфийские лучники не менее смертоносны, чем маги и могут повернуть ход почти любого сражения. Вообще, если посмотреть на территориальное расположение леса и окружающих его королевств, независимо от названий, имеющих монархический вид власти, то можно заметить очень интересную картину. Земли вокруг них принадлежат намного более мощным во всех смыслах империям, которые давно поглотили или подчинили всех своих более слабых соседей. Хорошо, что некоторые эльфы интересуются событиями в мире а продолжительность их жизни позволяет наблюдать процесс образования и распада людских государств собственными глазами, но не смогли справиться с королевствами, окружающими эльфийский лес. Вполне зримое доказательство могущества ушастых, можно сказать, извлечение обоюдной выгоды из собственного расположения. Лесные жители получают солидный буфер против очень грозного противника, который заинтересован в расширении территории, в том числе и за счет слабых соседей. А королевство буфера имеют очень солидную прибыль от торговли и возможность получить поддержку в войне, что служит сдерживающим фактором и позволяет им наращивать собственную мощь. Конечно, это только приближенная оценка сложившейся ситуации на основе немногих доступных фактов. Но и сейчас ясно, что короткий мир полсотни лет пролетают для ушастых очень быстро, может смениться пламенем войны в любое мгновение, лишь бы появился удобный повод для одной из трех империй. А войну можно использовать для собственных целей, если ты обладаешь достаточными ресурсами и возможностями. Мне даже немного жаль, что это не игра, и у меня совершенно другие цели. Помнится, некоторые из постоянных игроков утверждали, что война дает такие возможности, которые никогда не появятся в мирное время. Не могу с этим не согласиться, поскольку и сам свою бытность игроком пользовался разными методами, в том числе и развязыванием войн для прикрытия своих дел. Кстати, не мешало бы мне больше узнать о политической ситуации в окружающих землях, поскольку это может сильно помочь в моих передвижениях. Столица Михета как раз подойдет для этих целей. Но сразу возникает несколько вопросов. Как найти того, кто будет достаточно осведомлен? Положим, это будет кто-то обреченный властью и владеющий необходимой информацией. Насколько я знаю, такие фигуры постоянно находятся под охраной не только воинов, но и магов. Что делает нахождение поблизости неизвестного эльфа очень подозрительным. Опять же, как не бездарно управляющая энергиями на этой планете, а почувствовать мои манипуляции могут, если находиться на значительном расстоянии от жертвы. Не говоря уж о том, что вся маскировка пойдет прахом, и меня смогут отследить эти жалкие башки или их слуги, более чувствительные к чистым энергиям. Да и тратить собственные на данный момент невеликие силы, вместо того чтобы пустить их на столь желанное восстановление, не очень хочется. Нет, есть альтернатива снять матрицы с более мелких звеньев управленческой цепи королевства и потом получить полную картину, используя разрозненные сведения, благо для оценки и сопоставления фактов, хватит и пары потоков сознания. Но это приводит к еще более серьезной проблеме. Королевство преимущественно человеческое а значит и сидеть на управляющих постах будут люди. Учитывая, как отвратительно мне было при матрицы и отслеживании мышления примитивного разума человеческого мага, то на обычных людях это будет еще хуже. А уж если будут несколько подопытных человек, то поневоле задумаешься, а так уж необходима информация, и нельзя ли получить ее другим путем. Как только избавлюсь от спутников, то обязательно посоветуюсь с Велисом, Может, чего интересного подскажет. С тропы мы сошли даже немного раньше предполагаемого. В середине дня вместо вечера. Не знаю, что послужило причиной. Привыкание попутчиков к особенностям передвижения в их территории или просто неверное определение расстояния, основанное на воспоминаниях Вартана, Но я этому только рад. Возможно, мы успеем добраться до столицы Мехета уже сегодня. От точки выхода не так уж далеко. Но проблема в том, что вокруг большого города вся земля покрыта полями, а леса нет соответственное передвижение не ускорить. Подождав, пока ушастые выйдут с тропы вслед за мной, я решил посоветоваться с ушастыми. «А какой у нас выбор?» – поинтересовался страж. «Ну, можно сейчас остановиться и хорошо отдохнуть. А завтра с утра добираться до города вместе с крестьянами с окрестностей. Если вы хотите не привлекать особого внимания на входе, то так будет даже лучше. Там все время большой поток приезжих бывает». Или можно двинуться в путь прямо сейчас. Прибудем тогда почти к закрытию ворот, если вообще успеем. В любом случае, стражи запомнят нас точно. Эльфы переглянулись. Тогда останавливаемся и обустраиваем стоянку, озвучило решение тирани. У тебя и здесь есть где остановиться? Увы, нет, развел руками. Слишком близко к человеческому жилью и риск, что на убежище наткнутся. Жаль. Огорченно вздохнула ушастая и принялась сооружать себе с помощью магии шалаш из ближайшего подходящего куста. Понаблюдав за тем, как жесткие ранние ветви сплетаются между собой, образуя зеленые стены, я отошел в сторонку и достал из мешка небольшой мешочек. Развязав его, кинул на землю несколько семян разных видов и присыпал их сверху парой горстей земли. Приготовления закончены, можно начинать. Ощутить семена через собственное тело оказалось делом пары мгновений, а далее достаточно было приказать спящей жизни проснуться и добавить немного энергии, чтобы из земли полезли зеленые ростки, прямо на глазах увеличивающиеся в размерах. За это путешествие мой запас еды изрядно сократился, так что сейчас самое время его пополнить, иначе уже вечером нечего будет есть. Дождавшись, пока несколько сортов салатов вырастут до приемлемого размера, Я сорвал пучки мясистых листьев и убрал их в мешок, предварительно завернув в ткань. Теперь осталось дождаться созревания на крохотном кустике земляных ягод. Один из основных продуктов, поставляемый эльфами, ценится за нежный приятный вкус, долгое хранение и питательность, идеально подходящие для походной пищи. И можно начинать обустраивать ночлег. «Надо же, а у тебя хорошие способности!» Неожиданно раздался за спиной голос эльфийки. «Почему ты не проходил обучение? Ведь тогда смогу бы добиться впечатляющих результатов и даже дорасти до магистра». Оглянувшись, я увидел, что она уже с шалашом и сейчас наблюдала за моими действиями. «Да вот, как-то не получилось», – пожал я плечами. «Отдавать все время обучению и сидеть на одном месте несколько десятков лет не для меня. А точнее, мой эльф просто сбежал от этой самой учебы» куда его стремилась запихнуть семья и отправился путешествовать за пределы родных земель, что встречается не так уж часто среди ушастых, предпочитающих не общаться с более примитивными расами, за которых они почитают всех, кроме себя. «Зря, получи ты достойное образование, и путешествовать стало бы куда легче», покачала головой каратель, не упоминая о полученном статусе и относительной независимости. «А я и так почти полностью независим», — хмыкнул в ответ, обрывая уже вызревшие плоды земляной ягоды. «Общественное устройство эльфов довольно запутанное для постороннего наблюдателя, но если коротко, то влияние каждого дома определяется, исходя из общего количества воинов и магов, которых может выставить князь в случае непредвиденных обстоятельств. И чем больше будет сильных магов, тем больше привилегий сможет получить дом». Особенно актуально это для младших домов, которые даже могут потребовать повышения своего статуса. Можно вообразить все огорчение родных у когда такой перспективный ученик берет и избегает вместо того, чтобы проходить обучение магии. Может быть, но и на помощь своего дома в случае чего тебе рассчитывать не придется. Я давно уже обхожусь без этой помощи и до сих пор еще не пожалел. Если не считать саму смерть оригинала, конечно. Убрав всю выращенную еду в мешок, я отправился искать себе подходящее место для ночлега, показывая таким образом, что дальнейший разговор на эту тему меня не интересует. Следивший за нашей беседой страж только покачал головой и остановив спутницу, порывавшуюся следовать за мной, что-то ей шепнул. Даже с моим обостренным слухом не получилось разобрать, что именно. Но не больно-то и хотелось». Найдя подходящее дерево с пышной кроной, в один момент соорудил себе с помощью магии зеленый кокон в гуще ветвей, который будет служить мне постелью на ближайшую ночь. Несмотря на близость к крупному городу, в здешних лесах нельзя забывать оглядываться по сторонам, иначе можно и оказаться в роли обеда для какой-нибудь хищной твари. Поэтому лучше всего спать наверху, если нет такого убежища, как домики его артана, но магам это сообщать не обязательно, пусть сами разбираются. Раз уж я просто проводник, может и удастся посмотреть на их возможности не на собственном опыте. Тем временем мои попутчики расположились на отдых, причем в шалаше эльфийке, впрочем, достаточно большом для этого. Так как страж себе ничего не выращивал и принялись за еду, решив от них не отставать, я вытащил из мешка остатки походного пайка и с удовольствием его сгрыз. Надо бы по пришествии в город побольше их накупить». «Поскольку зелень я всегда выращу, пока будут семена, а вот нечто более питательное совершенно необходимо, и эти эльфийские походные рационы подойдут лучше всего». Решив, что пустая болтовня меня не привлекает, я в несколько прыжков забрался на свое дерево и устроился в гамаке, подвесив на ветви неподалеку мешок колчан и лук, с которым за последнее время я превратился в единое целое и почти не замечал, как и носимую одежду». «Да, можно сказать, адаптация к новым условиям прошла успешно и довольно быстро, если учесть отсутствие предварительной подготовки. Всегда ведь проще и полезнее начинать только появившейся особью любого разумного, пройдя все циклы развития и получая необходимую информацию постепенно, как местные жители. Лениво взглянув вниз, я заметил, как тирани что-то принялась вычерчивать на предварительно очищенной и выровненной земле». Больше всего это походило на пресловутые пентаграммы демонологов. Но общее сходство ограничивалось только внешним кругом. А вот в нем уже начали появляться под уверенными движениями руки контуры какой-то твари с множеством щупалец. Короткое туловище почти скрывалось под ними. Но большая зубастая пасть все равно была отчетливо видна. Закончив рисовать, эльфика достала небольшой ножик и чиркнула им себе по пальцу, предварительно сделав так чтобы падающие капли крови оказались прямо в центре нарисованного изображения, как раз там, где пасть. И что она делает? Но не успел я поинтересоваться, как все линии в круге на мгновение вспыхнули и загорелись ровным приглушенным сиянием, которое не сразу разглядишь уже с десятка шагов. Но это было не главное. Одновременно со вспышкой пространство подернулось складкой из которой выскользнуло нечто невидимое, по своим формам отдаленно напоминающее нарисованное существо. Конечно, определить это без помощи глаз сложновато, но используя остальные чувства тела, своими в такой ситуации лучше не выставляться, включая и ощущение силы. Примерную форму узнать удалось. Покопавшись в доступной мне информации, я определил это создание как стража, призванного охранять покой путешественников, остановившихся на ночлег. Но это довольно редко применяемая, сложная магия духов, не снискавшая признание среди эльфов. Зачем это нужно, когда всегда можно воспользоваться одним из заклинаний магии жизни, доступной всем эльфам, и подчинить ближайшее подходящее животное, сделав его стражем на время отдыха? А карать это не так проста, несмотря на свой относительно молодой возраст. Причем другую бы и не послали на поимку отступников. Проследив, как ушастая застыла на одном месте, закрыв глаза, «Наверное, договаривается со стражем, я повернулся на спину и приказал листве сомкнуться вокруг меня, образуя зеленый кокон». Подобные, почти неразумные энергетические существа есть везде, независимо от их внешнего вида. Но то, что местные дикари смогли это обнаружить и даже заставить приносить пользу, внушает толику уважение к их изобретательности. Ладно, уважение уважением, а пока выдалось относительно свободное время, следует тратить его с толком». Тело пусть отдыхает, а я использую талику выработанной энергии на окончательное восстановление второго потока сознания. Пусть это всего лишь верхушка огромной горы, но надо же с чего-то начинать, а не ждать, пока попадется подходящий источник. Госпожа, мы получили вестника из леса. За вами выслана погоня, состоящая из стража и карателя. Скоро они нападут на ваш след, и тогда нам придется либо бежать, Либо попытаться их уничтожить, надеясь, что следующих вышлют не скоро. Плохо, очень плохо. Я надеялась, что эти замшелые пни из совета опомнятся гораздо позже, и будет время подготовиться. Впрочем, с сожалениями ничего не исправишь. У нас несколько недель, пока они доберутся сюда. Но на всякий случай, сегодня же поставь в неприметных местах у всех ворот по паре людишек, чтобы узнать о всех входящих в город эльфах или подкупи стражников, пусть сполна отработают свое золото грязные животные. «Как прикажете, а что делать с необходимыми покупками? Все заказы доставят только через три дня, а преследователи могут объявиться и раньше, если найдут достаточно опытного проводника из наших. По тропам можно добраться намного быстрее, чем даже верхом». «Ты прав, такое вполне может быть» поэтому подбери среди наемников надежных и умеющих молчать. Если они узнают мое местонахождение, то устроим ловушку с приманкой, со мной в главной роли». «Как прикажете, столица, место не самое мирное, еще две смерти никого не удивят, пусть это и будут эльфы». «Именно, иди, и пусть они пожалеют, что посмели явиться за моей головой». Закончил я запланированное восстановление почти под утро, и только было решил отдохнуть оставшиеся пару часов, как совершенно неожиданно потоки силы поблизости всколыхнулись, и даже сквозь листву просочился ослепительный свет от вспышки, сопровождавшийся громким хлопком, после которого кто-то пронзительно завизжал. Естественно, после подобного события об отдыхе можно забыть. Не теряя времени, я сел в развернувшемся коконе, И потянулся к висящему луку, одновременно оценивая сложившуюся внизу ситуацию. Ставший чуть видимым страж, увлеченно дубасил многочисленными щупальцами какие-то темные комки, которые даже с моим зрением нельзя было уверенно опознать. Главное, их было не меньше трех десятков, пытавшихся сейчас прорваться к вылезающим из шалаша эльфам. Пока безуспешно, вот поэтому я устроился спать вверху. На землях людей вечно всякой гадости хватает. Ладно, сейчас не буду вмешиваться, а посмотрю на реакцию ушастых, наконец-то выбравшихся наружу поддавленные ругательства Лоора и разъяренное шипение Тирани. Над ними вспыхнул шар света, и на время ошеломленных и застывших врагов, впрочем, вспышка на мгновение ослепила и меня. Обрушилась мощь магии. Эльфийка не стала сдерживаться и накрыла не успевших отскочить в сторону врагов водопадом листьев. Вот только листочки приобрели тяжесть и твердость металла, из тушки больших крызоподобных тварей до кровяной каши. Эльф тоже не остался в стороне, полосуя остальных бичом сжатого воздуха и рассекая на несколько кусков, попавших под удар. До зверьков, похоже, дошло, что добыча попала им не по зубам и надо бы отступить, но призрачный охранник и пара разъяренных эльфов им такой возможности не предоставили. По траве, ставшей прямой и острой, особо не побегаешь, да и обрушивающиеся со всех сторон призрачные щупальца вбивают в землю не хуже молота, разбрызгивая кровь во все стороны. Надо бы и мне обозначить свое присутствие. Встав в полный рост, я прицелился и отправил пару стрел в последних тварей, сумевших избежать печальной судьбы остальных и сейчас со всех лап удирающих прочь. Вот только стрелы быстрее, да и я хорошо целюсь» поэтому твари оказались пришпилены к земле чуть ранее, чем их достал страж. М да, вот и вся битва. Окинув залитую кровью землю и поморщившись от тяжелого запаха, я убрал лук в чехол, подхватил мешок и спустился вниз. Спать мы уже больше не будем. А оставаться в таком месте не стоит, поскольку очень скоро сюда явятся на поживу куда более неприятные гости. Обходя кровяное месиво, устроенное призванным существом, я подошел к уже немного отошедшим от горячки схватки магам. «Что-то ты не очень торопился нам на помощь!» Процедила эльфийка, бросив на меня сердитый взгляд. «Ну кто я такой, чтобы предлагать свою помощь карателю и магу?» И парировал я, независимо пожимая плечами. «Наше дело маленькое, путь показывать. К тому же не буду указывать, чье заклинание отлично постаралось, ослепляя меня вспышкой, а стрелять на слух было слишком рискованно. Впрочем, вы и сами отлично справились. Возмущенно фыркнув, Тирани развернулась ко мне спиной и пошла к шалашу. Чего это она на меня внезапно, почти без повода взъелась. На мой вопросительный взгляд, страж только пожал плечами. Ладно, с этим потом. А сейчас есть более насущная проблема. «Собирайтесь быстрее, нам следует как можно скорее покинуть это место», – предупредил парочку. «Конечно, если вы хотите перебить всех ночных хищников, сбегущихся на запах крови, то это другое дело». «Вот только тогда, пожалуйста, без меня». «Я готов». Лор похлопал себя по плечу, на котором уже висел походный мешок вместе с луком и колчаном. «Надо же! Несмотря на то, что он маг, а простым оружием не брезгает, в отличие от той же эльфийки, носящей с собой только пару кинжалов, и то один из которых артефактный и к обычному бою непригодный, подождав, пока каратель соберется и отпустит свое создание, полностью стерев рисунок на земле», Мы скорым шагом покинули ставшую такой неуютной поляну. До рассвета оставалось еще около двух часов. Но в лесу по-прежнему было темно, потому что густая крона деревьев не слишком хорошо пропускала свет, делая передвижение ушастых не слишком комфортным, в отличие от меня. Они не так хорошо видят в темноте. Так что пришлось выбирать путь посвободнее. Пару раз совсем рядом проскакивали какие-то существа, спешащие на бесплатное пиршество. Но отбиваться от желающих нас съесть не пришлось. Поскольку эльфийка предусмотрительно наложила на отряд заклинания, позволяющее почти полностью слиться с лесом, не выдав своего присутствия. Часа через четыре пути мы вышли из леса и оказались на окраине распаханных полей, на которых уже суетились крохотные фигурки крестьян, занимающихся посевом. Справа от нас проходил широкий тракт, на котором даже в столь ранний час шли путники, кто пешком, кто верхом, на повозках и в небольших группах. Среди них оказался даже один торговый караван с приличной охраной, а вдалеке виднелись огромные стены города, перед которыми пригород с россыпью маленьких домишек просто терялся из виду. Ну что, будем идти вдоль тракта или по нему? Повернулся я к спутникам. Глотать пыль из-под ног людишек? Скривила сельфийка. Вот еще. Не знаю, как вы. А я лучше поеду до города на какой-нибудь повозке, чем ноги бить буду. Пожал я плечами. Да и пыли здесь нет, так как тракт строили гномы с помощью магов. Не дожидаясь ответа, я двинулся к дороге, рассекая высокую мне по пояс траву, держа курс на пересечение с подходящей телегой с какими-то мешками, которой правил габаритный седой человек с роскошной белой бородой-лопатой. Такого не назовешь стариком, несмотря на седину, из-за буквально пышущей здоровьем фигуры. Немного погодя, сзади послышались легкие шаги и шелест травы, Эльфам ничего не оставалось делать, как последовать за мной. А куда бы они делись? Цветок-то уже у меня, и столица Мехету уже в прямой видимости. Значит, условия договора выполнены, и то, что они меня оставят, только подтвердит это. «Кстати, как вы будете искать свою цель? Бегать по всему городу?» Спросил я у догнавшего меня стража. Эльфийка же что-то сердито бурчала сзади, не стремясь присоединиться к моей компании. «Зачем?» «У нас есть осведомители, которым тирания еще вчера послала магического вестника, и нас уже будут ждать в условленном месте со всей доступной информацией», пояснил воин, насмешливо хмыкнув на мое предложение. «Так-так, и куда же вам нужно попасть?» заинтересовался я. «В столице есть места, где даже городская стража не всегда рискует появляться. Не то что какие-то заезжие эльфы, пусть и маги». Шиз, оглянулся назад страж. О, он обращается к ней по второму имени. Значит, отношения между ними отнюдь неприятельские, как можно было бы подумать. М да. а у моего эльфа второго имени еще не было. Только личное и семейное. Серая часть города, недалеко от вторых ворот. Трактир Зимняя Лоза. Холодно отозвалась каратель, демонстрируя непроницаемое выражение лица. Ну, могло быть и хуже. Ты о чем? Лор вопросительно на меня посмотрел. А о том, столица делится на несколько частей. Золотая, серебряная, бронзовая, торговая, магическая, храмовая, серая, черная и внешняя. Золотая часть – место, где живет во дворце король и его свита, не считая слуг и толп охраны. Серебряная часть принадлежит дворянам и просто влиятельным чиновникам, благородным. Бронзовая часть занята различной знатью и теми, кто может позволить себе приобрести там дом. Посольства располагаются именно в этой части. Первые три имеют собственные стены внутри города под охраной городской стражи. С торговой, магической и храмовой частями и так все ясно. Серая часть – место жительства Черни, множество складов, купцов и мастеровых факторий. Здесь же совершается большинство незаконных сделок и вообще процветает незаконная деятельность. Не самое лучшее место для эльфов, но жить там можно. Внешняя часть поселения за городской стеной. Ну а черное место жительства всякого отребья, где не рискует появляться часто даже городская стража. Будь вы хоть десять раз маги, но не проживете там и дня. Почему это? Если каждый встречный будет пытаться пырнуть тебя в бок или в спину кинжалом, то долго не прожить, даже несмотря на магию. Пожал плечами я. Уж я-то знаю, о чем говорю. Сам там был несколько раз и только единожды не получил какой-нибудь раны. «Не надо недооценивать возможности магии!» Заявила сзади тирани. «Какие-то человеческие бандиты и убийцы – ничто для меня!» «А кто сказал, что там только люди?» Усмехнулся я ушастый. «Там можно встретить и орков, и гномов, и темных эльфов, и кого угодно еще. Самое место для отступников и предателей расы перворожденных. Не правда ли?» кто бы мог подумать что темные будут настолько наглыми что покажутся настолько близко к лесу скривилась каратель я надеюсь что нам не доведется с ними встретиться пожав плечами я выбрался на дорогу из боковой канавы недалеко от телеги и махнул слегка удивленному человеку придержать лошадь довезешь до ворот я подкинул на ладони предварительно извлеченную из кармана мелкую серебряную монетку а чего ж не подвести залезайте кинул мужик провожая глазами сверкающую на солнце монету. Кинув серебряные возницы, я запрыгнул в телегу и с удобством устроился на одуряюще пахнувших свежей травой мешках. Следом за мной прыгнул лор, и с отвращением на лице тирани. Можно подумать, прокатиться на телеге ниже достоинства настоящего эльфа.